а все вместе создавало ошеломляющую звуковую картину, заставляющую сердце девушки трепетать и вздрагивать при резких сменах ритмов. Грозов сидевший за рулем, посматривал в зеркальце заднего обзора и видел сосредоточенные одновременно как бы плавающие глаза девушки —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 И еще одна причина для беспокойства возникла неожиданно. Гроза вдруг подумал, что совершил промашку, назвав следаку место, куда они должны были доставить три неприметные машинки на случай экстренного отхода. Но а по месту их нахождения опытному человеку нетрудно вычислить, и где должна состояться акция. Это он сделал как-то спонтанно, не подумав о возможных последствиях. Но... Поспешил успокоить себя грозу вовсе не в интересах следака сдавать его властям. Он и пошутил там в кафе на кольцевой, что может, мол, сдать меня. Награду получишь. Шутка, конечно. Но, сказано-то, было всерьез, чтобы увидеть реакцию. Нет, разумеется, никаком предательстве там и близко речи не могло идти. Слишком тому было дорога собственная шкура но теперь на всякий случай придется эти разномастные жигуленки расставить на новые места в соответствии со своими планами отхода а этот еще остритцукин сын не Ламборджини, конечно Да уж куда вам послал бог помощников вообще то говоря грозу было с высокой крыши наплевать откуда взялись эти его помощники колокатов цветков другие Чеченцы эти. Не его это забота. Нет, они стали бы, конечно, его проблемами, если бы кто-то из них, к примеру, решил подзаработать на нем Юрий и кинуть его. Но как попытался об этом только подумать господин Цветков? Намекнуть на какое-то равенство или что-то еще появилось у них в мыслях? Один звонок тому же колокатову и где теперь отдыхает капитан милиции Цветков? На каких неземных просторах? И так будет с каждым, однажды, возможно, и с Калакатовым. Подъехав к старому пятиэтажному дому, где размещалось последнее на сегодня его пристанище, Грозов тщательно проверился, загнал машину на пустое место между двумя кустами желтой акации, радиатором на выезд, чтобы при нужде не потерять ни мгновение, и пошел осмотреть квартиру. Мало ли что могло случиться за полдня, пока их с Аней не было. Все оказалось спокойно, и Юрий сбегла за девочка, которую спокойно, как добрый отец, любимую дочку, приобняв за плечики, провел в подъезд вежливым кивком, поздоровавшийся старушкой, сидевшей в тенечке на лавочке. Они же, не снимая наушников, в которых все время звучали там-тамы, весело размахивала руками, демонстрируя радость милого подростка. Сентиментальная картинка.